Глава 17. Автобус набился битком. Все галдели, делясь впечатлениями, обсуждали только-только окончившиеся учения. Себастьян в поле не поехал, только обвешал часа датчиками. «О твоем истинном статусе знают только парни из группы Тибериуса и начальство, и мое там появление вызовет ненужные вопросы», пояснил он. «Специфических задач на сегодня не ставлю. Оторвись там». «Покажи себя, посмотри на других. Держись поближе к Шелоре и компании. И, если не знаешь, что делать, повторяй за ними». Так и вышло. В учениях принимал участие не весь боевой отдел. Кто-то отсыпался после дежурства, несколько подразделений остались в офицерате на всякий случай, часть личного состава была в отпусках. Но все равно из здания офицерата выехала целая колонна больших автобусов. Тибериус появился, когда все уже построились. Прилетел на Гасе. Задание, в общем, было несложное, но то, что было простым для десятка человек, для трехсот превращалось в ад. Тибериус и Гас носились над их головами, в гарнитуре постоянно звучали новые приказы. И да, в какой-то момент Чес просто потерялся в них и не знал, что ему делать. Совет градеский он вспоминал в самый нужный момент, и закончил тренировку в первой десятке, лишь ненамного отстав от Криса и остальных из личной гвардии Кэпа, как называли их остальные. На Чеса косились. И что удивительно, не с ненавистью, а с завистью. Почему он догадался лишь случайно, услышав обрывок разговора, где один из адаптантов помладше выдвинул предположение, что Тибериус выторговал себе пополнение из какой-то другой страны. Только покрутив эту фразу в уме, Чес понял, что речь шла о нем, ведь он был слишком взрослым для новобранца после учебки и, видимо, слишком сильным для паомского ноунейма. Интересно, какой у него ранг был сейчас? Наверное, уже тянет на А с длинным хвостиком, раз он не отстал от группы сильнейших. Ни сам Тибериус, ни кто-то из его ближнего круга не спешил раскрывать карты, и Чес решил, что такая легенда будет самой удачной. В нее укладывались и ночевки в офицерате, и плотное общение с градески и тибериусом лично. Происходил интенсивный обмен опытом. Вчера они засиделись до половины двенадцатого. Потом Гемшер вызвался вынести мусор, Шелора и Энжи взяли на себя труд доставить посуду в столовую. Кот почти спал, свернувшись клубком на облюбованном кресле, но отказался от предложения ночевать на чердаке. Все как обычно. Час на обед и перекур, дальше разбор полетов, коротко проинструктировал Шелора всех сидящих в автобусе и, выйдя первым, пошел командиром других групп. Чес не знал, нужно ли ему идти вместе со всеми, но других распоряжений не поступало, и в итоге он, плотно и с удовольствием пообедав, все же пошел на полигон. Удивительно, но день с адаптантами ему понравился, и даже долгий инструктаж Тибериуса был занимательным. Он не просто нудно вещал об ошибках, а строил проекции, вызывал на обсуждение и даже в отдельных случаях моделировал ситуации в симуляторе и предлагал отработать их на практике. Под конец дня сил не осталось даже у самых стойких. Тибериус явно намеренно строил программу так, чтобы каждый выложился на максимум. Чес, кажется, и вправду начал привыкать. Равная вчерашняя доза уже не напоминала ворвавшийся в город ураган а скорее была монотонным сильным ветром. Пригодился и совет Себастина есть по часам. Регулярное употребление белковых батончиков в промежутке между приемами пищи помогло избежать острых приступов голода, как в первый день. Грамотное построение работы тоже сыграло свою роль. Никто из адаптантов, и ЧЭС тоже, не застаивался, сидя на одном месте слишком долго, но и не оказался выдан досуха на середине пути. «Отличная работа! Ты просто молодец сегодня!» Градески буквально светился. «Завтра, думаю, подниму, но немного, процентов на 10, И попробуем кое-что на полигоне. А в остальном, я смотрю, ты уже освоился?» Смотря о чем мы говорим. Честно, неловко поерзал на офисном кресле. И Рацио слишком прозорливо зарычал. Силы-то он потратил, но вот гормоны никуда не делись. Ладно, это эффект побочный и временный. «Пойду вспомню юность». Во время ужина он прикидывал, а не подкатить ли к какой адаптантки посимпатичнее, пригласить к себе, а если не найдется желающих заниматься любовью в больничке, вызвать такси до ближайшего отеля. Но перегруженный новой информацией мозг не желал поддаваться на сигналы тела и сколько не высматривал чест подходящую кандидатуру, стойку так ни на кого и не сделал. «Давай», — Сеп кивнул, а Рацио помахал на прощание пушистым хвостом. Чес дошел до двери и уже потянулся к ней, когда та вдруг распахнулась, и на пороге обнаружился крайне недовольный, а когда-нибудь было иначе, Рузе. «Ну и?» — рявкнул он, смерив Чеса взглядом и тут же потеряв к нему интерес. «Долго тебя ждать?» «Сюда иди», — отозвался Себастьян совершенно спокойно, даже не оторвавшись от мониторов. «Кое-что не сходится». «Что?» Розе встрепенулся, как охотничья собака, напавшая на след, и понесся к нему на всей возможной скорости. «Мне нужно начать беспокоиться?» — поинтересовался Чес. «Нет, это из области теоретизирования». Себастьян на мгновение вынырнул из своих расчетов. «Кас, вот сюда глянь». Рацио встал, толкнул мордой стул, на котором только что сидел Чес. Рузе, не глядя, умастил на нем свой костлявый зад, и Чес понял, сейчас он здесь лишний. Постаравшись не шуметь, он вышел в коридор, плотно прикрыл за собой дверь и направился в свою комнату. До окончания действия пилюль было еще почти три часа, и их надо как-то пережить. Не помогало. Чес сделал три подхода по сотне отжиманий, принял холодный душ, подрочил, Повторил три по сто, теперь приседаний, опять посетил ванную, и все равно организм чего-то от него хотел. «И что, мне прямо сейчас на адаптантскую половину идти?» — обратился Ческ к пустой комнате. «Думаю, тебе стоит переключить внимание», — посоветовал Улис. «Полигон, если что, на ночь не закрывается. Я даже могу включить тебе какую-нибудь программу на одного или нескольких человек. Там сейчас еще несколько страдающих». Чесу хотелось просветить секретаря о существовании риторических вопросов, не требующих ответа. Но он решил повременить с нравоучениями. Совет-то был стоящий. Вот только на полигон он не хотел. «Лучше я пойду в мастерскую», сказал вслух и полез за джинсами и толстовкой. «Запах дерева и морилки отвлекает меня куда лучше, чем взмокшие от натуга адаптанты, буквально разбрызгивающие вокруг себя сексуальную энергию». С твоего позволения, я сообщу завтра офицеру Градеске, что по моим наблюдениям проблема повышенной сексуальности для тебя стоит острее, чем для привыкших к этому с детства людей. Возможно, в будущем с этим нужно будет что-то делать дополнительно. Я сам сообщу, пообещал Чес. К счастью, с другими видами магии такого не будет. А может, это кровь Тибериуса так влияет? И если выпить другого адаптанта А1, все будет обстоять иначе? Чес не собирался во все это вникать. На это есть Градески и Рузе. Сейчас у него были более насущные проблемы. К вечеру затихали любые офисные здания, и офицерат не был исключением. Идя по пустынному коридору, Чес думал о том, что по окончании действия пилюли неплохо бы посидеть в саду. Устроиться под яблоней, наблюдать, как опадают нежные лепестки и ни о чем не думать. О том, что его комната совсем рядом с кабинетом главного офицера, он вспомнил только когда почти налетел на этого самого главного офицера, беззвучно распахнувшего дверь и стремительно шагнувшего в коридор. Кот вообще двигался быстро и резко, и, кажется, с адаптанством это было никак не связано. Чес помедлил всего долю секунды, прежде чем отступить на шаг и пропустить кота по его, без сомнения, срочным делам но этого времени хватило, чтобы осознать, чего ему не хватало для сброса адреналина. «Шеф!» — он посмотрел на кота. «Дерек, разреши неуставную просьбу». «Да». Кот поднял на него взгляд и, кажется, только теперь вынырнул из своих мыслей. Чест тут же устыдился своего желания, но остановиться уже не мог. «Можно мне в город выехать? Хоть под конвоем, хоть под честное слово?» Чес потёр костяшками пальцев в грудь. «За руль хочу, никакой мочи нет». Кот нахмурился, разглядывая Чеса. Потом, видимо, принял решение. «Выезжать в город нет нужды», — сказал, разворачиваясь. «Иди за мной». Засыпая, Чес ощущал себя абсолютно счастливым. Кот привёл его на тренировочный автотрек, и они гонялись на картах, пока Улис не напомнил, что до окончания действия пилюли осталось всего четверть часа. «Как раз, чтобы дойти до комнаты и принять душ», — сказал кот, улыбаясь не непоуставному радостно и открыто. Чесу показалось, что у него даже круги под глазами уменьшились. Морщинка между бровей так точно стала меньше. «Спасибо». Чес протянул руку для рукопожатия. «Тебе вовсе не обязательно было тратить свое личное время». Мне понравилось. Кот пожал руку. И знаешь что? Он улыбнулся еще шире. За рулем и Б4 неплохо смотрится. Шикарно просто, подтвердил Чес. Я вообще не понял, как ты меня в последнем повороте сделал. Учись, стажер, хмыкнул кот и забрался за руль своего джипа. Последней мыслью Чеса перед тем, как погасла лампочка, тибериусовой крови и откат бросил его в сонную пропасть, Было удивление. От сексуального напряжения не осталось и следа. Сублимация. Надо же, какие ты умные слова знаешь, Винтарес.